Глава 60 Толкучка на входе рассосалась. Опоздавшие садились на свободные места вытянутого стола. Скрипели стульями, передвигали по столешнице тарелки со столовыми приборами. Переговаривались, тихо посмеиваясь, над паркером. Над кем же еще? Только он тут сидел с таким видом, будто перед ним не ложка с вилкой а древней реликвии. Приподнял за металлическое основание вилку, потыкал зубцами подушечку пальцев. Понюхал. Через стол женщина с крупной бородавкой на носу зашлась смехом. Санни убрал руки под стол. Паркер решил последовать его примеру. Из дальнего угла столовой вышел трехрукий мужчина, одетый в белый фартук с белоснежным чепчиком на голове. Перед собой он катил тележку, на которой стояла большая кастрюля, хлюпающая крышкой. Свободной, то есть третьей рукой он махал собравшимся. Стража пихнул в бок сосед, тот повернулся. Старый дедушка с вмятиной на голове, облизывая губы и бегая глазками, доверительно сообщил. «Шклянка! Сегодня у нас шклянка! Рекомендую шкляночку! Вкусная шкляночка!» Паркер отвернулся, но дедок уже место себе не находил и с удвоенной энергией ерзал задом по скамейке. Трехрукий начал с дальнего конца стола и, подъезжая к каждому по очереди, приоткрывая крышку, нырял вглубь чем-то отдаленно напоминающим крупную ложку. Из варева густо валил пар. Хлоп! Порция шклянки бухалась в тарелку. Хлоп! Хлоп! Тот, кто получал свою шклянку, не дожидаясь остальных, жадно припадал к кушанью, брицая ложками о края тарелок. Тут никто не заморачивался манерами и ел так, как в последний раз. Трехрукий, наконец, докатил до Паркера. Шмыгнул носом, пальцем указав на тарелку. Паркер приподнял ее и протянул, ожидая своей порции. Хлоп, увесистая и конковатая шклянка оттянула кисти. Разместив ее перед собой, страж не знал, как к ней поступиться. Прокрутил тарелку, поглядел по сторонам. Все жадно ели. С еды вился пар, пахла она чем-то терпким и не щадила рецепторы Паркера. Саня, получив свое, уже ковырял шклянку ложкой, распихивая содержимое за обе щеки. Ладно, ладно. Паркер еще раз прогнал из памяти сцены с кладбищем и надломил кусочек шклянки. Поднес ложку ко рту, подул, коснулся языком. Кисловато, но непонятно. Осторожно, одними зубами куснул. Пожевал, гоняя пищу по небу. Еда казалась непривычной, такой плотной, и приходилось долго пережевывать. но вкусно. До странности вкусно. — Что это? — обратился он старичку, который уже ухлопал пол тарелки. — Шкаляночка! Бон аппетит! — Съедобно и на этом спасибо. Соседи через стол уже закончили с кушанием и принялись пить что-то из стаканов. Трехрукий сделал второй круг, разливая горячую жижу по стаканчикам. Паркеру показалось смешным, что такие уродцы не просто перестроились к новой жизни, но сделали ее приятной и комфортной. Во всяком случае, это было вкуснее тюбиковой еды, которой он был вынужден жрать всю свою жизнь. Вылезав тарелку, старичок громко рыгнул и замурлыкал мелодию в свои вислые усы. В столовую вошел двухголовый. Покровительственно улыбнулся собравшимся, подошел к одному из сидящих, нагнулся, переговорил, хлопнул по плечу и перешел к следующему. Вот такой своеобразный обход родного племени, что сказать. Паркер пригубил напитка ни на что не похожего. Это был не кофе и не чай, который он стрелял у свонг, а скорее что-то травянистое, вяжущее, горячо. И когда двухголовый заговорил, Паркер от неожиданности обжегся. «Друзья!» как вы уже заметили, с нами за одним столом сидят герои. Все пары, кривых и не очень глаз, обратились к Сане и Паркеру. Страж заерзал. Благодаря им наша община сможет избавиться от вредителей и вернуться к устойчивому урожаю. Сидящие за улю люкали. Старичок рядом обнял Паркера за плечи, потряс и отпустил. «Давайте же отблагодарим их за это. Как вы знаете, мое слово — закон, и, как я и обещал, дарую призового крота». Двухголовый обернулся, и в столовую вошел бородатый, держа за цепь получеловека-полугорбуна, на голове которого была надета плотная маска с прорезями для глаз.